Гричанка скоро пригляделась к частому посетителю и даже стала ему приветливо улыбаться. Увидающей красавице было дорого то, что в то время как другие посетители ограничивались несколькими любезностями, иногда даже двусмысленными, Степан Сидорович, она знала даже его имя, как прежде очень многие, неотводно смотрел на нее безумно влюбленными глазами. Они однажды разговорились. Он был очень осторожен. Он как бы вскользь только говорил о себе, сказал, что он купец, имел торговлю бакалеей в одном из больших губернских городов, да передал дело брату. В Петербург приехал присмотреться, нельзя ли какое-нибудь дело открыть в столице. «Жить-де ему все равно, где...» Кроме младшего брата, родных у него нет, он холост и один как перст. «Скука иногда такая возьмет, засосет за сердце, хоть ложись да помирай, только и впору», — закончил Степан Сидорович свой рассказ. Колесфения Фемистокловна заговорила тоже в мирном тоне о своем одиночестве, сиротстве, молодом вдовстве. Трудно жить одной бабе без близкого человека, и на деле это очень отражается. За всем одной не усмотришь, где уж, а на чужого человека положиться нельзя. Да, уж нынче народ стал продувной, пальца в рот не клади, согласился Степан Сидорыч. Из этого краткого, но как показалось Сидорычу, имеющего значение разговора, он вынес убеждение, что он может иметь успех у молодой вдовы, конечно, при условии выхода на волю и некоторого капитальца. Отсутствие обоих этих житейских благ, воли и денег заставило Степана Сидоровича сдержать свои порывы, хотя образ красивой гречанки с той поры стал преследовать его еще настойчивее. Степан Сидорович начал мозговать средства для приобретения воли и капитала. И то, и другое далось ему в руки благоприятно сложившимися обстоятельствами. Всякое людское горе служит основой людского же счастья. Несчастье одного – всегда благополучие другого. То же было и в данном случае. Разыгравшаяся в княжеской семье тяжелая драма окончившаяся разрывом между супругами, послужила исходным пунктом будущего благосостояния Степана Сидорова. Читатели уже знают, как это произошло. Степан сделался сперва капиталистом, а затем и человеком, и вольным казаком, как называл он сам себя, получив отпускную. С высоко поднятой головой пришел он в кондитерскую вдовы Мазараки. Его жизнерадостный вид не ускользнул и от колесфении Фемистокловны. «Что вы, наследство, что ли, получили, что так сияете?» спросила она, и в тоне ее голоса даже прозвучала завистливая нотка. Радость ближнего всегда несколько неприятна людям, хотя в этом они ни за что не сознаются. нет зачем наследство?» Наследство – это означает смерть. «А я смерти и думать не хочу. Да и зачем нам наследство? Нам на прожиток хватит, да и после нас останется», — хвастливо сказал Степан. «С чего же вы такой радостный?» К решению пришел о своей участи. С души бремя сомнения скатилось. «Хочу попытать. Или уж счастлив без меры буду, или совсем пропаду». «Ну, последнему чего же радоваться?» — улыбнулась Мазараки. «Важно то, что к решению пришел, а там, что будет, Божья воля!» «По-моему, пусть гибель, чем так, одно недоумение!» «Я что-то вас сегодня не понимаю. Может, поймете?» «Дозвольте с вами объяснение иметь. Сепаратное, наедине!» «Со мной?» — удивилась Колесфения Фемистокловна. И в этом удивленном тоне было много деланного. «С вами, с вами!» «Так пожалуйте ко мне в горницу!» «Вот отсюда!» — приподняла она прилавок.